В 1896 году в жизни дяди Геляя произошло знаменательное и яркое событие. Его десятилетняя дочка Надя написала перевод лондонской хроники спортивной жизни. Владимир Алексеевич опубликовал ее в своем журнале и подарил его дочери с дарственной надписью «Моей милой сотруднице листка спорта Надюше» на память о ее первой журнальной работе 8 октября года 1896 года. Наш герой не мог даже и мысли допустить о том, что его дочь займётся чем-нибудь, кроме журналистики и литературы. И Надежда оправдала надежды отца. Со временем она стала уважаемым человеком, журналистом и переводчиком, Надеждой Владимировной Лабановой-Гилеровской. Свободно говорила на иностранных языках, немецком и французском, хорошо декламировала стихи. И сама их писала. По окончании Московского университета ей предложили остаться там для дальнейшей работы, получить степень магистра и преподавать старофранцузский язык. Но Надежда Владимировна не польстилась на научную карьеру. Она хотела, как и горячо любимый и безмерно уважаемый отец, стать журналистом. Что ж, её мечта сбылась. Надежда Владимировна сделалась весьма компетентным театральным критиком. Но ей, как и нашему герою, было тесно в одном жанре. Она писала о у литературе, живописи, и других искусствах, часто бывала за границей, в Германии, во Франции, откуда отправляла интересные корреспонденции. Писала очерки о знаменитостях: Тарасе Шевченко, Владимире Адоевском, Всеволоде Гаршине, Ане Ахматовой. И постоянно нравилось ей это или нет, над дочерью висел ореол отца. Она была не просто Надеждой Владимировной, она была той самой Надеждой Владимировной, которая художник Филонов писал в дневнике. Капитанова по телефону сказала, что член комиссии по приёму картин для рев-совета Лабанов хочет меня видеть. Он хочет иметь мою биографию, чтобы издать её. Обрабую её я или его жена, дочь поэта Геляровского. Я согласился и условился с ней, что она приедет завтра. И он был такой не один. Скончалась Надежда Владимировна в 1966 году, прожив долгую, интересную и, пожалуй, счастливую жизнь. Кстати, Владимир Алексеевич был не только усердным писателем, но и читателем. Список изданий, на которые он был подписан, поражает: "Русские ведомости", "Московские ведомости", "Московский листок", "Новости дня", "Русский листок", "Московский вестник". Санкт-Петербургские ведомости, Новое время, Петербургская газета, Свет, Биржевые ведомости, Финансовый вестник, Одесские новости, Одесский листок, Киевлянин, Казанский телеграф, Прибалтийский край, Волгарь, Туркестанские ведомости, Северный Кавказ, Варшавский дневник, Виленский дневник, Амурская газета. Это ещё далеко не полный список. Впрочем, нам не впервую удивляться работа способности и энергичности королев-репортёров. Для вдохновения же перечитывал классиков: Гоголя, Лермонтова и Пушкина. На первом месте у него стоял именно Гоголь, Елировский говаривал. Когда мне нечего читать, я опять, опять и опять читаю Гоголя и снова читаю и читать буду. В 1898 году Владимир Алексеевич отправился на Украину. Никакой сенсации там не было, ни убийств, ни катастроф, ни ураганов, да и поднадоели они нашему герою. Душа требовала вечного прекрасного, и цель поездки заключалась в том, чтобы посетить гоголевские места и, если повезёт, побеседовать с его состарившимися знакомыми. Собственно, краеведением назвать это нельзя. Исследовательская часть сведена к минимуму, а именно к опросу сторожилов. Никаких хранилищ, никаких музеев, никаких библиотек, разве что местные архивы, да и то в них рылся не Владимир Алексеевич, а многочисленные консультанты и сопровождающие. Скушновато это было нашему герою. У него истетика иная. Лошади были готовы, и чудная дубровская тройка быстро, несмотря на занесённую снегом дорогу, домчала меня до Миргорода, до того самого Миргорода. Где целиком с натуры были списаны действующие лица ревизора. Между прочим, удалось найти некую Ольгу Королёву, лично знавшую писателя. Та пригласила гостя к столу, уставленному наливками, и приговаривала: "Разве теперь у нас в малороссии живут, да разве так было прежде? А вы удивляетесь на наливки, чего чего бывало на стол не наставят, да и водки-то какие были?" Все перегонные и на анисе, и на тмине, и на мяте, и на зверобое, и зорные от семидесяти болезней, и на ягодах, и на фруктах, и на цветах разных. Да и пили-то разве так? Пили, и никаких катаров не знали. «А вы, Ольга Захаровна, помните Гоголя?» — пытался вывести в нужное русло разговор Владимир Алексеевич. «Эгэш!» — ответствовала бабка Королева. Частая, и я у них в Яновщине бывала, а он к нам с матушкой своей и сестрицами в гости ездил. Моложавая была Марья Ивановна, матушка его, бывала принарядица, так моложе дочерей своих выглядывает. Она пережила своего сына знаменитого. Да, Николай Васильевич большую память о себе оставил, большую. А кто тогда думал? Смирный, тихий был, сядет за стол, бывало. опустит голову, слушает, что говорят, да изредка нет-нет, да и взглянет. А если кому что скажет, как ножом обрежет. Вот с парубками да девчатами, другой совсем, веселый, песни поет. Владимир Алексеевич старательно записывал рассказ старушки, задавал вопросы. «Не помните ли, не говорили вам, какого числа он родился?» «Любили здесь Гоголя после того, как его произведения появились в печати?» А вы помните тех лиц, с кого он писал? Старушка отвечала: "Не помню. Да, любили, но не все. Городничий изписан с городничего, а почтмейстер с почтмейстера, и никаких сенсаций". Однако эта неспешная исследовательская деятельность вдруг увлекла нашего героя. Может быть, он к тому времени пресытился московской суетой, потребовалось взять тайм-аут. Так или иначе домой не стремился, слал открытки в столешнике. По Гоголю работаю, и интересного немало. Сегодня в Кибицы, где жевал Гоголь, и списал две книжки начерно. Работы интересной много предстоит. Дома буду тогда, когда мне минет 46, то есть 26 ноября утром или в 6 часов вечера. Слав приглашения друзьям, к примеру, Фёдору Шаляпину. Феде, милый, Двадцать шестого приходи есть сало, украинские колбаски и пить слевяночку с хутора Близдиканьки. Жду двадцать шестого с семи вечера до часу ночи. Мне будет двадцать шестого сорок шесть. Справим молодость. А приехав в Москву на пару-тройку дней, когда без этого совсем было не обойтись, вновь отправлялся на Украину. Явно затянуло. Очерк Елеровского о Гоголе... Был издан лишь в 1934 году. По материалам той поездки наш герой всего лишь выступил с докладом в обществе любителей российской словесности, которое издало его в виде скромной брошюры да и то лишь в 1902 году. Но главное не это. Гелеровский отдохнул, стряхнув с себя московские заботы, напрочь позабыл о них и мог с новыми силами приступать к репортёрской работе. Наш герой Всё больше интересовался прошлым. Неудивительно, шли годы, он зарос лел, мужал, начал стареть. Бродить по злачным кабакам было уже скучновато, а общение с деятелями культуры сослужило свою службу. Гелеровский стал действительно интеллигентом, да и интерес к истории ощутимо возрос. В 1899 году он провёл своё очередное журналистское расследование исторического плана. Россия праздновала столетие со дня рождения Пушкина. Елировский, пользуясь своими связями в разных кругах и опросив множество информаторов, узнал, что до сих пор оказывается жива одна из близких знакомых великого поэта, Нащёкина, вдова его друга. Он разыскал старушку, взял у неё интервью, которое начал в своём духе. Я сейчас имел счастье целовать ту руку, которую целовал Александр Сергеевич Пушкин. Вот в чем он поставил себя в один ряд. Тогда же, в 1899 году, Владимир Алексеевич отправился в заграничную командировку. В Петербурге появилась новая газета под названием Россия, её сотрудники нежайше просили Елировского о сенсации. Тут ясное дело, предложил московскую тему, однако ж не тут-то было. Столичная газета оказалась равнодушной к обитателям Хитровки. И тогда наш герой вспомнил о своём приятеле, московском журналисте Боёвиче, сербе по национальности. Вспомнил его рассказы о традициях дикой Албании и посулил России эксклюзивный репортаж об этой земле. Дальше дело техники. На счёт нашего героя были переведены приличные командировочные, поскольку требовались и жильё, и пища, и проводники, и лошати, и оружие. Он выпровил заграничный паспорт, сил на пояс И отправился в Белград. Но пока ехал, там произошло немало важные события покушение на короля Милона. И Гилеровский оказался в городе, заполненном полицией, в городе, где были закрыты почти все рестораны и кафе, а публика тех, что работали, наполовину состояла из агентов-провокаторов. Куда путуете? спросил один из них у Гилеровского. В Тамбов, ответил тот и вышел из кафе. А на вопрос, где именно находятся сотрудники местной газеты, обещавшей поддержку нашему герою, он получил краткий ответ. Ухапшили, что означает посадили. Деньги со счёта Гелеровский снимал в окружении полицейских офицеров. Один из них задал вопрос, дескать, а как так вышло, что российский журналист приехал сразу после покушения, а за 4 дня до этого На его счёт была отправлена большая сумма денег. Владимир Алексеевич послал его куда подальше и отправился бродить по городу. Впрочем, нашлись добрые люди, разъяснили ситуацию. Покушение было инсценировано с тем, чтобы начать репрессии антироссийского характера. И русский журналист, приехавший в Белград в нужный момент, пришёлся очень кстати. Власти намерены его убить. паспорт и чемодан подбросить на какой-нибудь вокзал, к примеру, венский, и раздуть грамотную историю о русском следе. Пришлось нашему герою давать дыру, его тайно поместили на венгерский пароход, где он скрывался до пересечения границы. А в первом же венгерском городе, Оршаве, послал в Россию телеграмму. В Белграде полное осадное положение, установлен военно-полевой суд. В суде назначаются Милоном Обреновичем, лучшие и выдающиеся люди Сербии, закованы в кандалы, сидят в подземных темницах. Редакция радикальной газеты "Одъек", находящаяся в оппозиции с Милоном, закрыта. Все сотрудники и наборщики арестованы. Остальные газеты, частью из страха, частью из низкого расчёта, поют Милону хвалебные гимны. Если не последует постороннее вмешательство, начнутся казни. Гилеровский Телеграмма, разумеется, была опубликована, и наш герой не удержался от того, чтобы разъяснить, какую роль сыграл он в тех событиях. Моя телеграмма в газету через петербургскую цензуру попала в Министерство иностранных дел, которое совместно с представителями других держав послало своих представителей на организованный Миланом суд. Этот суд должен был приговорить 66 обвиняемых вождей радикалов с Пашичем, Протячем и Николечем во главе к смертной казни. Благодаря вмешательству державы был казнён только один, стрелявший княжевич, сторож при купальне, у которого с Миланом были свои счёты, которого Милан принёс в жертву. Остальные 65 были сосланы в Пожарыватскую каторгу, где и были до убийства короля Александра и драги. Мои телеграммы с дороги печатались в России, перепечатывались не только русскими, но и зарубежными газетами, вызывая полное презрение к Милану, который вскоре изгнали из Сербии. Конец цитаты. О том, вернул ли Гиляровские деньги, выданные на коня, оружие и прочее, история увы умалчивает. Приятельство у Гиляровский и с Максимом Горьким. Именно к нему на Волгу, в Нижний Новгород Он отправился после Балканского освобождения, Владимир Алексеевич вспоминал. С Алексеем Максимычем вдвоём мы гуляли ежедневно с утра по городу, по Нижнему базару, среди грузчиков и рабочего народа, с которым так связана была его и моя юность. Было что вспомнить, понимали друг друга с одного слова, лазали вдвоём по развалинам Кремля и снимали камеркой друг друга, стараясь повиснуть где-нибудь над пропастью. Алексею Максимовичу нравились такие порывы удали. Седино от Косе и над впадением Аки в Волгу мы любовались красотами. Этой встрече есть подтверждение документальное. Протокол допроса Горького, проведённого в 1901 году. Ещё в 1899 году к Максиму Горькому, по его словам, приезжал литератор Гиляровский, и в разговоре о студенческих беспорядках сказал, что в Москве имеет большой успех среди публики стихотворения "Сейти". По просьбе Горького Гиляровский будто бы воспроизвёл эти стихи на лоскуте бумаги, не ручаясь за точность. Под стихами значится неразборчивая подпись и Гиля. Стихи написаны карандашом, но довольно разборчиво и без всяких помарок. Очевидно, Гиляровский прекрасно помнил содержание этих стихов. Впрочем, сам Владимир Алексеевич узнал о том допросе лишь в 1926 году, когда его материалы опубликовали в Новом мире. Кстати, нельзя сказать, что стихотворение было на самом деле революционным, та да, похвалы правительству оно естественно не содержало, но и призывов к изменению общественного строя тоже. Вот оно, это скандальное стихотворение. Сити разумное, доброе, вечное Все эти студенты по стогнам земли, чтобы поведать всё горе сердечное, всюду бедняги могли. Все эти пусть чувство растёт благородное, очи омочит слеза, сквозь эти слёзы пусть слово свободное Руси откроет глаза. Пусть все узнают, что нравами грубыми стали опять щеголять, снова наполнится край скала зубами, чтоб просвещение гнать. Пусть все узнают, за стенки по-старому и по лочи введены, отданы гневу их дикому ярому, лучшие силы страны, вольные степей ветрами обвеяны. Русь широкая и грозна, вырастет новая, всюду посеяны светлых идей семена. Те, что упорно и долго не верили правде свободных идей, ныне поймут, обсчитали, обмерили, выгнали их сыновей, всех разогнали. А всех ливы выбили, сделавши подлость и срам. Это совершили вы к вашей погибели, память позорная вам. Но не мог наш герой просто безмятежно предаваться отдыху, лазать по крыловским стенам, любоваться панорамами и в скоре новая сенсация. Московская чайная фабрика Высоцкий и Гоц завербовала в Симбирске сегодня Ульяновске татар на развеску и упаковку чая. Всех безответных людей разместили на тесных квартирах, платили копейки и не предоставили элементарнейших санитарных удобств. И, как скорое неизбежное следствие, эпидемия тифа. Владимир Алексеевич написал статью в Санкт-Петербургскую Россию. Чайторговцы об этом прознали и предложили сделку. Статья не выходит, а в качестве благодарности Высоцкий год размещают в газете Россия много дорогостоящей рекламы. По сути, речь шла о взятке. Один из ведущих сотрудников амфитеатров позвонил Гилеровскому. Я верю, Геляй, что твои сведения о татарах рабочих верны, как всегда. Сам лично проверял. Материал буду печатать. И спустя несколько дней в квартиру Гилеровского пришёл Мула благодарить. Он был одет в халат и тюбетейку. И произвёл не меньшее впечатление, чем гости из трущоб Хетровки. Впрочем, этот гость был не в пример приятнее. В 1899 году Гилеровский обзавёлся дачей. Он купил её у журналиста Ремезова и получил в соседи тоже журналистов: Вукола Лаврова и Виктора Гольцева. Но наши дни их имена напрочь забыты, да и в конце XIX века они не были известны, так сказать, широкой публике. Однако же Владимир Алексеевич видел ситуацию иначе. "Писательский уголок" звали это место в Москве, поднадзорный посёлок. Окрестила его полиция, которой прибавилось дело следить за новыми поселенцами, куда то и дело приезжали гости, очень интересное охранному отделению. Неудивительно, наш мифотворец одинаково желал славы поэта и писателя и славы борца за свободу. Эта формула охватывает сразу две его мечты. Впрочем, на этом самовосхваления не закончились. Лавров назвал свой хутор Малеевкой, а я свою дачку Геляевкой. Впоследствии, когда рядом на шоссе у моста через Москурику открылось почтовое отделение, его назвали Геляевка. Вот так-то при жизни в топонимику вошёл. Дача, впрочем, была очень даже уютная. Завели фруктовые деревья, обустроили дорожки. Мария Ивановна насадила пионов, их больше всего любил Владимир Алексеевич. Сам же хозяин, обрижался в украинский портки, расшитую рубаху, повязывал широкий запорожский пояс и ходил по даче барином, время от времени устраивая какую-нибудь милую забаву. А с переездом, главной головной болью всех дачников, проблем и вовсе не было. Наш герой выслал обращение к начальнику Московско-Брестской железной дороги. Желаю увезти в Щёлковку вещей домашних 100 пудов, а может меньше, вряд неловко. Прошу, чтоб был вагон готов. А то дела хоть просто плачь. На завтра поезд ты назначь, твои деяния прославлю, и вещи к вечером отправлю. Как ни странно, вагон выделили. Вещи укладывали в специальные плетёные корзины, И везли на дачу, расположенную рядом с станцией Щёлковка, ныне Дурохово. Словом, и здесь Геляровскому попался счастливый билет. Компания в Малеевке-Геляевке сложилась замечательная. Время проводили весело. По выходным же выбирались в Сундуновские бани. Владимир Алексеевич, Михаил Вуколович, сын Вукола Лаврова, и его дети, Вукол и Михаил Гелеровский обязательно после помывки шёл в бассейн, брал подмышки юных Вукола и Михаила, нырял вместе с детьми, проплывал под водой до противоположной стенки бассейна. Это сделалось традицией и называлось пронырнуть.